Глава 80 Мир, разделённый стеной, не мог процветать. Первая встреча продолжалась несколько часов. Изматывающее напряжение минувших дней ещё давало о себе знать в несдержанных словах и раздражённых выкриках. Однако нам удалось навести мосты. Мы выслушали истории о жизни по разные стороны бывшей стены. Я рассказала им свою историю. Целиком. Я рассказывала ее тем, кто видел меня впервые, своим друзьям, Тамлину, сидевшему с каменным лицом у дальней стены. Я поведала о годах ужасающей бедности, об испытаниях, выпавших на мою долю в Подгорье, о любви, которую я нашла и отпустила, о любви, спасшей и исцелившей меня. Мой голос ни разу не дрогнул. Я рассказала почти обо всём, что увидела в Урбасе. Когда я закончила, вперёд вышли Мирьяма и Драконий и рассказали историю своей жизни. Ещё одно убедительное доказательство, что люди и фейцы могут не только жить и работать вместе, но и творить настоящие чудеса. Я вслушивалась в каждое их слово, порою смахивая слёзы. Всё это время я крепко сжимала руку риса. Были и другие истории. Некоторые из них противоречили нашей. Примеры острого несогласия между людьми и фейцами, рассказы о злодеяниях, которые невозможно простить. Но начало было положено. Нам всем ещё предстояло много работы. Предстояло практически на пустом месте строить доверие между странами и народами. Меня удивило, что на встрече очень скоро подняли вопрос о создании новой стены. Я внимательно следила за поведением собравшихся. Многие были против. Люди вели себя настороженно, и я понимала, чем это вызвано. Помимо притяний, существовали другие земли, населенные фейцами, и кое-где рассуждения убитого короля о старых порядках, якобы дарованных котлом, и человеческих рабах — вызывали симпатии. Верховные правители чуть ли не до хрипоты спорили о возможности новой стены. Увы, Хелион оказался прав. Каждое произнесённое слово расшатывало наш временный союз. До чего же быстро дворы вспомнили взаимные упрёки. Но радовало то, что никто не покинул встречу раньше времени. Она продолжалась до глубокой ночи, когда мы, наконец, решили встретиться снова и продолжить обсуждение в другой раз. Нам всем понадобится время. Если оно лучший лекарь, пусть станет еще и лучшим строителем доверия. Мне думалось, что дорога к настоящему миру будет очень долгой и трудной. Собравшиеся покидали зал. Кто-то совершал переброс, кто-то улетал, а кто-то просто выходил в предрассветную тьму. Они возвращались к своим дворам и отрядам. Я провожала их взглядом. Гроссен ушёл со своими людьми, даже не обернувшись на Элайну. Не знаю, заметил ли он, что Элайна продолжала носить подаренное им кольцо. Она ещё долго стояла у окна, всматриваясь во тьму. Мне было нечем утешить сестру. «Найдёт ли нужные слова Лассен?» Хотелось надеяться, что да. Я стояла, прислонившись к щербатому дверному косяку. Саму дверь солдаты короля разбили — Щепками был густо покрыт пол у входа. Его запах я почуяла раньше, чем услышала лёгкие шаги. «И куда то теперь?» — спросила я Юриана. Дракония и Мирьяма покинули зал едва ли не первыми. Их ждали раненые. А ещё их ждал котёл, который требовалось спрятать, пока о нём не вспомнили верховные правители. Юриан прислонился к противоположному косяку. «Королева Весса предложила мне место при её дворе». Весса всё ещё находилась здесь, ведя оживлённый разговор с Лосеном. Зная, что с первыми лучами Зари снова превратится в огненную птицу, королева хотела насладиться каждой минутой, пока оставалась в человеческом обличье. К моему удивлению, Лосен её внимательно слушал и часто смеялся, наклоняя голову и двигая плечами. «Ты примешь её предложение?» Лицо Юриана было усталым и очень серьёзным. «Каким может быть двор у королевы, над которой тяготеет проклятие? Этот поганый маг крепко держит её на привязи. Ей так и так придётся возвращаться на континент, на то озеро». Он тряхнул головой. «Если кто и мог разрушить наложенное на весу заклятие, так это король. Но что теперь говорить? Твоя сестрица своими нежными ручками оторвала ему голову. Вряд ли он представлял себе такой конец». Королю очень не повезло. Усмехнулась я. Юриан что-то пробормотал. Мои фейские глаза ещё различали фигурки людей, бредущих в сторону лагеря. «Как ты думаешь, у нас есть шанс установить настоящий мир между всеми?» Юриан задумался. «Да», — тихо ответил он. «Есть». Я продолжала раздумывать над словами Юриана все последующие дни, пока мы сворачивали лагеря. Потом настал день окончательных прощаний. Звучали обещания увидеться снова. Одни более искренние, другие менее. А потом мой двор, моя семья, совершили переброс в Виларис. В окнах нашего городского дома всё так же вливался солнечный свет. В комнатах всё так же пахло лимоном, морем и свежим хлебом. А за окнами... На улицах всё так же смеялись дети. Наш дом, наш Веларис остались прежними. Едва ли здесь многие знали о страшном сражении на другом конце острова. Я крепко до боли стиснула руку риза. Он лишь улыбнулся и ответил мне тем же: « Мы давно смыли с себя грязь и кровь сражения. На нас была чистая одежда. Но стоило нам переступить порог этого дома? Не знаю, как у других, но у меня возникло ощущение, что я смыла с себя еще. не всю кровь. Дом остался прежним, а вот мы, наверное, изменились. «Теперь мне придётся привыкать к обычной пище», — пробормотала Амрена. «Неимоверная жертва», — съязвил Кассиан. Амрена показала ему неприличный жест, но тут же сощурилась, взглянув на его крылья, с которых ещё не сняли повязки. Её глаза, обычные серебристые глаза, переместились на Несту, Та стояла возле лестницы, явно намереваясь поскорее уйти к себе. За эти дни моя сестра не сказала и десятка слов. Она почти ничего не ела. Не ходила навещать Кассиена, пока им вплотную занимались целители. Я ждала, что она заговорит о случившемся. Но напрасно. Удивлена, что ты не взяла голову короля с собой. Можно было бы сделать чучело и повесить на стенку. Глаза Несты сердито вспыхнули и тут же погасли. Амрина, это шутка дурного тона», — заметила Мор. «Я спасла вашу задницы и потому имею полное право говорить всё, что пожелаю». С этими словами Амрина хлопнула входной дверью и удалилась. «Новая Амрина ещё своевольнее прежней», — тихо сказала Элайна. Я засмеялась, остальные тоже. Даже Элайна улыбалась во весь рот. Несто молча смотрело в пространство. Когда котёл разломился... Быть может, он и в ней разрушил магическую силу, оборвал нить, связывающую их. Или же нить уцелела и сейчас находилась где-то глубоко внутри места. Мор обняла эллирианцев за плечи, а Зриэля со всей силой, Кассиэна, осторожно, чтобы не задеть перевязанные крылья. Он все еще прихрамывал на раненную ногу. «Идемте в гостиную, не мешает выпить с дороги». «Мы пошерстим твои старинные запасы», — сообщил Ризу Кассиан. Риз сокрушенно развел руками. «Только оставьте мне хотя бы немного». Он посмотрел на моих сестер, потом на меня и подмигнул. Тени битвы еще не исчезли из его глаз, но это подмигивание. Меня до сих пор трясло от ужаса при мысли, что его воскрешение — не более чем лихорадочный сон внутри котла. «Я вполне настоящий». Промурлыкал Рис по связующей нити. «Позже я тебе это докажу. Только учти, мои доказательства займут не один час». Я фыркнула. Рис пробормотал что-то насчёт поисков еды и удалился, засунув руки в карманы. Я осталась сёстрами. Элайна улыбалась. Лицо Несты хранило каменное выражение. Ласена с нами не было. Он вызвался помогать раненым людям, нуждавшимся в фейском целительстве. и обещал появиться, когда закончит. Что же касается Тамлина, с ним я не перебросилась и парой слов. Я почти не видела его с того момента, когда он отдал Ризу недостающую крупицу света жизни и пожелал мне счастья. Он и со встречи исчез сразу же после ее окончания. Я написала Тамлину записку, попросив Лосена передать, когда увидится с ним. В том, что они встретятся, я не сомневалась. Я это поняла по словам Лассена о необходимости заглянуть ещё в одно местечко. Ясное дело, в какое. Моя записка состояла всего из двух фраз. «Спасибо. Надеюсь, и ты найдёшь своё счастье». Это не было лишь вежливыми словами, благодарностью за спасение Риза. Даже бессмертному нельзя бесцельно растрачивать время на ненависть, на её взращивание и излияние в мир. Я искренне желала Тамлину счастья и надеялась, что однажды он отважится заглянуть в лицо своим многовековым страхом и вырвет эту гниющую заразу из души и сердца. «И что теперь?» — спросила я у сестер. Несто повернулась и медленными тяжелыми шагами побрела наверх. Вскоре щелкнул замок, отгораживая нашу старшую сестру от окружающего мира. «После гибели отца?» — прошептала Элайна, глядя на опустевшие ступени. «Не думаю, что место «Знаю», — тоже шепотом ответила я. «Несте нужно основательно разобраться в своих ощущениях, прошлых и настоящих». «Очень основательно». «Мы ведь ей поможем?» — спросила Элайна. «Поможем. Но не сегодня. И не завтра», — ответила я, теребя кончик своей косы. «Когда она будет готова?» «И мы тоже». Элайна кивнула, улыбаясь мне. Робкая радость светилась в её глазах. «Главное, они снова были полны жизни. В этот момент я перестала опасаться за её будущее. Мы пошли в гостиную. Кассиан сидел, держа в каждой руке по запыленной бутылке с янтарной жидкостью, а Зриэль тёр себе виски, а Мор доставала с полки хрустальные бокалы». «Что теперь?» — повторила мой вопрос Элайна. Она встала у окна, выходящего на залитую солнцем улицу. Её улыбка становилась всё шире и светлее, приглушая даже тени Азриэля. «Я бы хотела устроить большой сад», — объявила Элайна. «После всего, что случилось, миру понадобится много садов». У меня перехватило горло. Я поцеловала сестру в щёку и лишь потом сказала. «Да, ты права. Миру понадобится много садов».